Глава сто пятьдесят седьмая. Я взволнованно воскликнул. «В самом деле это здорово. Давай отойдем и поговорим. Здесь слишком много людей». После этого всплеска эмоций все смотрели на нас. Я и Мудзи в сопровождении Маке нашли тихое место и расположились. «Маке, ты наконец полностью выздоровел. Ты не представляешь, как мы волновались», сказала Мудзи. Маке кивнул и ответил. «Я знаю. Хао Юе рассказала мне обо всем, что произошло. Босс, спасибо. Она также рассказала, что мы смогли победить на турнире». Я усмехнулся и сказал. «Почему ты все еще говоришь об этом паршивом турнире? Меня больше интересует. Как ты заставил Хао Юе принять тебя? Рассказывай». Лицо Маке покраснело. После того, как я получил травму, частично я был в сознании и испытывал при этом сильнейшую боль. Складывалось ощущение, что меня разрывали на части. Я знал, что ты ухаживаешь за мной, поэтому я слегка пришел в себя, но вскоре снова потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло после этого, но затем через мое тело прошла неожиданная волна прохладной энергии, И вся боль постепенно исчезла. Я чувствовал, что летаю в небесах. Настолько было хорошо. И я подумал, что уже отбросил копыта. Но когда я вернулся к реальности и открыл глаза, я оказался в своей комнате. Почему ты был в своей комнате? Маке продолжил объяснение. После того, как мои раны были вылечены, Хао Юе и ее дед отправили меня обратно в особняк принца. Мудзи спросил у него, что произошло между тобой и Хао Юе? Лицо Маке покраснело. Мудзи, не могла бы ты отойти ненадолго? Некоторые вещи лучше не знать. Надув губы, Мудзи сказала, что я не должна знать, я тоже хочу послушать. Лицо Маке покраснело еще больше, когда он прошептал. «Это что-то связано с темой мужчин и женщин. Ты все еще уверена, что хочешь продолжить слушать?» Маленькое лицо Мудзы покраснело. Она повернулась и убежала, сказав перед этим. «Вы бесите! Парни, в вас нет ничего хорошего!» Это заставило нас с Маке засмеяться. «Продолжай. Что между вами произошло?» — спросил я. Маке посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. и таинственно произнес. «Когда я проснулся, там была кровь». Я был поражен. «Где?» Маке горько улыбнулся. «Там». С этими словами он указал вниз. Я понял, что к чему, и произнес. «Ты говоришь...» Маке кивнул. «Все верно. Это то, о чем ты подумал». Я завистливо ответил. «Тебе так повезло». Неудивительно, что Хао Тянг Син действовал так скрытно. Он говорил, что эта техника восстановления будет включать в себя лишение целомудрия. «Или что-то такое. Как ты на это отреагировал?» Макке ответил. «Я не смог вовремя отреагировать на это. Чем больше я думал об этом, тем больше чувствовал, что здесь что-то не так. Я рассказал об этом моему отцу». и он немедленно пригласил Хао Тянь, который подтвердил мои подозрения. Мой отец тотчас организовал мой брак с Хао Юе. Он сказал, что мы поженимся после окончания академии. На его лице было увлеченное выражение во время рассказа. «Хао Юе согласна?» – спросил я. Маке кивнул. Как только я был в состоянии двигаться, я немедленно отправился в дом Кланок чтобы разыскать ее. Сперва она не хотела видеться со мной, так что, хе-хе, я притворился слабым и позволил себе упасть на землю, после чего она выбежала из своей комнаты, чтобы помочь мне. Я использовал эту возможность, чтобы любовно атаковать ее и, наконец, обнял ее. Она сказала, что после того, как я спас ее, она была очень тронута этим и, наконец, поняла, Кто будет для нее лучшим парнем? Она хочет выйти за меня замуж, хе-хе». Я постучал Маке по голове. «Будь осторожен. Ты настолько увлекся, что пускаешь слюни». Маке лишь усмехнулся. «Я просто счастлив. Все эти годы напряженной работы наконец окупились». Я кивнул. «Брат, ты наконец получил награду за свои страдания. Ты должен дорожить этими чувствами». «Ты спрашивал Хауи о том, как она спасла тебя?» Маке улыбнулся и ответил. «Конечно, да. Но она покраснела и отказалась мне рассказывать». «Это означает, что ты заполучил ее не до конца?» Начал говорить я. Маке перебил меня. «Мы не можем действовать с излишней скоростью. Изначально я думал об этом, но она отказалась». После того, как мне пришлось столько пережить, чтобы заполучить ее, я определенно не буду ее заставлять. По крайней мере, она позволяет мне обнимать ее. Теперь она не сможет убежать, я очень доволен текущим раскладом. Я задумался. После стольких страданий Маке добился Хао -юэ. Я действительно счастлив за него, но я не могу не задаться вопросом, когда мы с Мудзи сделаем это. и когда я смогу сделать ее только моей?» макке поинтересовался. «Босс, о чем ты задумался?» Я вернулся к реальности и ответил. «Ни о чем. Я просто счастлив за тебя. На этот раз ты не пострадал впустую». макке кивнул. «Это точно. Я ни о чем не жалею. Изначально, в тот момент, когда я бросился защищать Хао Юе, я не думал, что выживу». Я просто хотел использовать свою жизнь для ее защиты. Но небеса были благосклонны ко мне. Они не только вернули мне мою жизнь, но и позволили заполучить любовь всей моей жизни. Я встал и похлопал его по плечу. Хау Юэ сегодня на занятиях. Давай сходим в восходящую нефритовую волну в полдень, чтобы как следует поесть и отпраздновать твое выздоровление. А сейчас... «Нам нужно идти в наши классы». Маке тоже встал и ответил. «Босс, я пойду в свой кабинет. Давай встретимся в полдень». Мудзи и я связались с Сива, чтобы сообщить о встрече с Маке и Хао Юе, которая не поднимала своего красного лица. В полдень, чтобы вместе отправиться в ресторан восходящей нефритовой волны. Я не смог удержаться от подразнивания Хао Юе. «Ого! Хао Юэ, почему у тебя такое красное лицо? Ты не заболела?» Лицо Хао Юэ стало еще краснее, и она продолжала тихо опускать голову. Маке поспешно поддержал ее. «Босс, перестань дразнить ее!» Мы с Сивара смеялись. «Теперь ты уже начал защищать Хао Юэ. Ты ребенок! В будущем она будет властвовать над тобой!» Насмешливо отругал я его. Прежде чем ответить, Маке продемонстрировал заинтересованное выражение лица. Я намереваюсь позволить ей властвовать надо мной. Хау Юэ схватила его руку и с любовью посмотрела на него. Мудзи произнесла: «Взгляни на них, они такие милые. В будущем я тоже хочу властвовать над тобой». Это плохо. Если я отвечу неправильно, я выкопаю себе могилу. Я горько улыбнулся. «Хорошо, я согласен. Я определенно за». Я давно не был так счастлив. После этого турнира мы стали близкими друзьями, которые могут делиться всем друг с другом. Мы обедали в идеальной и гармоничной атмосфере.